7. «Все, что я тебе тут рассказываю, — это часы твоей предыстории. Составные части твоего личного дела, так сказать. Только бы в день ее доставки эта небольшая бандероль была должным образом оплачена. Кое-кто скажет, что я не должен говорить с тобой об этом, что ты еще слишком мал для распределения ролей. Это дело старших. Но если верить доктору Фрэнкелю, твоему персональному аисту... Вопрос возраста — один из наисложнейших. «Знаете ли вы, что с генетической точки зрения дети наши рождаются, будучи уже старше нас? Возраст всего биологического вида, да плюс еще наш собственный, генетически выходит, они старше нас?» Потом Фрэнкель прибавил. «Я всегда придерживался мнения, что в приложении к журналу «Монт» следовало бы публиковать, ко всему прочему, и возраст новорожденных. В этом я с ним согласен. Только представьте, супруги Бустаментало рады объявить о рождении их сына Базиля 3 797 832 лет от роду. Итак, судейское семя был принят шестьсу белым снегом и спал теперь в чреве зебры. У шестьсу он делал точно такую же работу, что и у судебного исполнителя Лаерса, что весьма удивило молодого человека. Те же визиты, к тем же бельвильцам, та же оценка мебели и прочего имущества, затем вынос вещей. Только арестом на имущество, производимым шестьсу, никто не противился. Никаких пререканий с хозяевами, Шесть су опустошал бельвиль совершенно беспрепятственно. Этот Бельвиль был согласен и даже признателен. Шесть су выносит телевизор старого Абиба. Кофейку, шесть су, родной, нравится мой кофе! Или тащит холодильник Селима Саеба. Мама приготовила тебе чай, шесть су. На травах, как ты любишь. Шейсу опустошал квартиры, как стручки от горошин. Между тем каждый торопился пригласить его на завтрак обеду. Ему даже помогали. «Подожди, Шейсу, мактар сейчас поможет тебе вынести плиту. Мактар, иди помоги Шейсу с плитой». «Да, точно та же работа, что и с Лаэрсом. Только вот работать было гораздо приятнее. Происходило это ночью. Каждую ночь, неспосланную Аллахом, Шесть-су обносил бельвиль подчистую. Но вместо плевков, которыми его встречали в дневное время, ночью его ждал радушный прием. «Салам алейкум, брат шесть-су!» На что шесть-су отвечал по-простому. «Алейкум салам! Идрис упаковал посуду!» И судейское семя спускался вниз, балансируя со стопками глиняных мисок. Так судейское семьи таскался по этим бесконечным, во всем похожим друг на друга этажам, что придавало его икрам балетную стройность, его речи, арабский колорит, а характеру невозмутимое спокойствие драмадера. Что-то помощник у тебя больно то, Су, но выносливый. Он что же, вообще не спит? А Клеман жил сном, который не давал ему уснуть. Они спускали новые холодильники в грузовик 6Су и возвращались с каркасами от старых, меняли ладные кровати на колченогие лежанки, вместо новеньких сервизов приносили побитый фаянс. Философия коммерции, доведенная до совершенства. Выгоду из всего. Ранним утром они сгружали все это бельвильское добро в кулисы зебра. Все сияло новизной, как в пещере Али-Бабы. Судейское семя падал без сил на свой матрас. Сюзанна, о голубые глаза, укрывала его. Он погружался в забытье, мечтая о звездах. Зебра охраняла сон Драмадера. Вернувшись к себе, Шессу заправлялся длинным червяком кокаина. Каждый пользуется здоровьем, которое получил, и именем, которое заслужил. Сибирские снега закупоривали ноздри Шессу, и он тут же отчаливал. С другой стороны бульвара вместе с ним взмывала к небесам зебра. Туда, навстречу зарождающемуся дню. Вперившись взглядом в полосатое животное, Шестьсу снимал телефонную трубку. Он набирал номер Жервезы, дочери покойного инспектора Вантяня. «Вставай, сестренка, пора. Уже зебры полетели». Сестренка жила на улице Аббес. Она подвязалась монахиней в приюте для раскаявшихся проституток. Каждое утро она что-то сонно бормотала су в ответ. Он продолжал. «Делайте, как я, сестренка, и не ложитесь вообще. Так и легче вставать». Одна радость и была у су эти телефонные звонки Жервезе. Он дорожил ими, быть может, даже больше, чем своими сибирскими снегами, из-за которых, кстати, голос его казался Жервезе странным. «Что су, Нос заложила?» Он признавался. да белым-бело. Жервеза принимался его жюрить. Шесть су защищался. А некоторые с каждое утро.